Глава десятая. На следующий день, после наших совместных безуспешных попыток найти потерянную счастливую запонку и истерик по этому поводу, Паша наконец-то уезжает на эту свою встречу. А я выдыхаю и отправляюсь в фитнес-клуб. Пора прощупать почву с Артемом. Артем, скажи, а у тебя есть девушка?» спрашиваю я своего тренера в перерывах между упражнениями. Тот мило смущается и краснеет, «Нет, на данный момент нет. А что?» Я вдруг понимаю, как двусмысленно выглядит мой вопрос, и спешу оправдаться. «Нет, нет, ты не подумай, я не претендую на роль твоей девушки. Но у меня, может быть, будет небольшая просьба». «Да это все, что пожелаете», — кивает Артем, все таки он джентльмен, хоть и маленький. А что за просьба?» «Ну, я тебе это потом расскажу. А пока давай поработаем». «Я оглядываю спортзал». «Надеюсь, ваш хозяин со своей невестой здесь не шатается?» «Нет, сегодня его не будет», — говорит Артем. «Он на какой-то очень важной встрече, а невеста его на отдых уехала». «Ну и хорошо. Я отрабатываю тренировку и иду домой». По моим подсчетам, Павел уже должен сделать свои дела и ехать домой. Я ошиблась всего ничего. Паша уже сидит дома с бокалом в руке, злой как черт. «Что это ты вдруг?» — удивляюсь я. «Ты обычно не пьешь один». Костров и Соболев отложили подписание договора, — мрачно говорит Пашка. — Ну, отложили отложили, — пожимаю я плечами. В следующий раз подпишите. — Не подпишем, — рявкает он. — Они явно меня слили. — Ну, даже если и так, Паш, ты вполне можешь сам раскрутиться. У тебя достаточно силы времени, — убеждаю я мужа. — Ты не понимаешь, Арина. Это был мой шанс подняться быстро и сразу. Этот договор был мне нужен. Пашка чуть не плачет. «Ну что ты теперь сделаешь?» вздыхаю я. «Я уже сделал. К Соболеву мне не подступиться, он только недавно приехал в наш город. И я его мало знаю. А вот Костров, он сильно пожалеет, что вытер об меня ноги. Глаза мужа загораются адским огнем, и я понимаю, что он уже сделал какую-то пакость. «Что ты сделал, Паш?» спрашиваю я. «Я знаю о его некоторых секретах, а теперь и налоговый знает». А я еще много чего рассказал, чтобы Кострову жизнь малиной не казалась. Ох, и не поздоровится Кострову!» — потирает Павел руки. «Мне становится жутко от такого неприкрытого злорадства». Он красочно рассказывает, как сдал своего еще недавнего друга и кумира. «Паш, но если Костров узнает, что ты его подставил, он тебя уничтожит!» Испуганно говорю я. «А как он узнает?» — спрашивает Павел. «Ты же ему не расскажешь». «Нет, конечно, нет», — говорю я, — «но вдруг...» — Не узнает, — говорит уверенно Пашка. — Там все анонимно. Есть у меня человечек. Помнишь, в прошлом году мне Баринов мешал? Выкупал участки, на которые я глаз положил. И где он сейчас? — Ты Баринова подставил? Его же тогда обвинили в воровстве. Там вроде не доказано было, — говорю я. — Ну, доказано, не доказано. А сил и времени ему пришлось приложить немало. Не до конкуренции стало. — Усмехается Павел. — Мне становится противно. — Понятно, что бизнес есть бизнес, но действовать из-под тишка вот такими подлыми методами? — Ох, подговорил я тебе, не зря цыганка мне беды нагадала. Одни неприятности посыпались. Снова заводит свою шарманку Павел. — Давай я у Илоны спрошу. Она на днях говорила, что у нее есть знакомый колдун. Она к нему ходит, и у мужа ее дела в гору идут. — Илона — это жена Носикова? — спрашивает Пашка. — Она? — киваю я. — Ну да. Носиков в последнее время хорошо поднялся. — Давай, спроси, — говорит Пашка. — Надо же снять порчу проклятую. — Только ты, Носикову, не говори ничего. Он не знает, что его жена к колдуну ходит, — предупреждаю я. Он же, знаешь, какой циничный. Не то что ты у меня. Лищу мужу, чтобы не пошел справки наводить. — Хорошо, Ариш. Ты, ты звони ему, договорись, что через пару дней я приду. — А куда это ты? — удивленно спрашиваю я. — Я в гостиницу съезжу. Мне нужно отдохнуть, подумать. «Стресс у меня. В лесу лучше думается», — отвечает Павел, а у меня сердце снова начинает кровоточить. «Значит, опять к Мымри той сисяста едет. Кто вообще она такая? Откуда взялась?» Павел замечает мое настроение. «Любимая, ну не расстраивайся. Я бы с удовольствием тебя взял с собой. Но у тебя же аллергия». «Да, Паш, я понимаю. Езжай, отдохни в свое удовольствие», — говорю я. «Ну, я пошел собираться». «А ты не забудь про колдуна!» наставляет меня Пашка. «Давай, давай, предатель! Будут тебе и колдуны, и ведьмин шабаш, и счастье полное панамка!»